Аменхотеп IV приказал повсеместно их уничтожить. Особенно тщательно стиралось и соскабливалось имя Амона, жрецов, которого более всего ненавидел царь. Фараон не пощадил ни имени своего отца, ни своего собственного, так как в них входило столь неприятное ему слово Аменхотеп, значит, Амон доволен. Он стал называть себя Эхнатон. то есть угодный Атону. Более того, чтобы окончательно порвать со всеми традициями, царь оставляет столицу своих предков Фивы и в 450 километрах севернее, недалеко от современного Асьюта, основывает на пустом месте новую резиденцию, которая даёт пышное название Ахататон. Горизонт Атона. Теперь эта местность называется Телль-Амарна по имени обитавшего здесь прежде арабского племени Дени Амран. Вот почему в современной науке время правления Эхнатона получило название Амарнского периода, а столицы его Телль-Амарна или Амарн. В результате проведенной Эхнатоном реформы религия стали несколько прогрессивней. Ее универсализм более соответствовал потребностям египетской державы. Кроме того, это был неоспоримый шаг вперед по направлению к более передовым на том уровне человеческого сознания монотеистическим представлениям. Зародились подобные идеи, видимо, еще при отце Эхнатона. Недаром роскошная барка, в которой он вместе с сии совершал увеселительные прогулки, именовалась Великолепие Атона. После смерти Менхтепа Третьего внешне все как будто оставалось по-прежнему. Так же поступала дань в сокровищницу фараона. Так же безропотно гнули спину, выполняя повинности миллионы земледельцев и десятки тысяч рабов. Такие же униженные письма слали правители палестинских и сирийских городов, Все такими же полными хозяевами сознавали себя. царские сыновья Куша, наместники в далекой знойной, обильной золотом Нубии. Но на севере уже сгущались тучи. Появляются племена Хабиру, кочевники сирийской пустыни, охотно служившие наемниками там, где им было выгоднее. Они вторгаются из окрестных степей и доходят до прибрежных финикийских городов. Да и египетские цари зарились на египетские владения в Сирии. Некоторые правители городов встречают их радостно, надеясь с помощью пришельцев избавиться от египетского ига. Другие тщетно взывают к Ахенатону, моля его поспешить на помощь и прислать войска. Но фараону, целиком поглощенному проводимыми им реформами и внутренними распрями, было не до них. А недовольство в Египте росло. Теперь не только жрецы и знать, Но и средние слои населения не поддерживали фараона. Расправляясь с их помощью со своими противниками, Эхнатон ничего не давал взамен. нельзя наконец недооценивать и значение идеологического фактора. Народ за многие столетия привык к своим богам. Традиции в Египте всегда были очень прочны и устойчивы. Верил в них, и, конечно, никакие декреты и административные меры не могли его принудить отказаться так быстро в течение нескольких лет от религии предков. Неудачи в Азии приписывались отступничеству царя и гневу исконных богов. Словом, новым Эхнатон оказался в изоляции. Дабы удержаться на престоле, он вынужден был впервые в истории Египта прибегнуть к помощи наемников, скорее всего, обитателей эгейских островов. оказалось внешнее и внутреннее положение страны к концу XVII правления Еретика или Преступника из Аhetaтона, как называли его впоследствии, чтобы не произносить преданное проклятию имя. Правда, по некоторым намекам, очень смутным и неопределенным, можно предположить, что в последние годы правления под воздействием матери царицы Тии по видимо сохранивший свое влияние или просто осознав надвигавшуюся опасность, Эхнатон отказался от крайнего регализма и пошел на некоторые уступки.